Глава 14 Наконец-то дело с сериалом «Добро пожаловать в рай» сдвинулось с мёртвой точки. Несколько недель после обещания роли прошли без дела, и Эвелин поняла, что дальше жить без работы не сможет. Но бегать на пробы больше не требовалось. Подвернулась тёплое местечко в риэлторском агентстве. Она коротала время за заполнением бланков и рассылкой писем, фантазируя при этом о покупке собственного дома на предстоящий заработок. Работа в риэлторском агентстве оказалась прекрасным способом развить в себе мечтательность. Когда она покидала контору в 5.30, Тэд ждал ее в кафе через дорогу. Такие встречи за чаем в конце рабочего дня вошли у них в привычку. Тэд оказался верен своему слову. Он позвонил ей после свадьбы бренды и предложил выпить вместе и поболтать. Он не намекал, что это будет свидание. Эвелин устраивал такой вариант. Теда это вроде бы тоже устраивало. Паб быстро сменился кафе с чашкой чая, откуда каждый возвращался к своей жизни, к тому, что готовил ему вечер. Эвелин её вечер готовил совсем немного. Офисная работа оказалась неожиданно изматывающей. К шести часам она была выжатой, как лимон. Эвелин не знала, чему посвящает вечера тэд и не проявляла настойчивости, если он отказывался об этом говорить. Достоинствами такого расклада были для обоих хороший разговор и спокойная дружба. Эвелин не дождалась зелёного человечка, перебежала дорогу, виляя между машинами и нырнула в кафе. Тед сидел за их обычным столиком у окна с двумя чашками чая и тарелкой солодового молочного печенья. Иногда вместо печенья были песочные коржики или крекеры, а в один памятный день на тарелке лежали шоколадки для улучшения пищеварения. Всё зависело от того, что оставалось у хозяина кафе Санжита после напряжённого дня. В этот раз на Теде были джинсы и футболка. Иногда он ждал ее в пиджаке и галстуке, иногда в коричневом костюме. По предположению Эвелин, это отражало его дневной досуг, о котором она никогда не спрашивала, ограничиваясь вопросом «хороший день». «Средней паршивости», — неизменно отвечал он. Обычно Тэд, дожидаясь ее, просматривал страницу частных объявлений в лондонской «Ивнинг Стандарт». Этот раз не стал исключением. «Никогда не знаешь, что можно отыскать среди частных объявлений», объяснил он как-то раз, когда она спросила, чем ему так интересны последние страницы газеты. «Здесь, в этих рамочках, жизнь всего Лондона в миниатюре». Они уже делились друг с другом подробностями своей жизни. Она знала, что он живёт с матерью в Хэкне, в квартире на семнадцатом этаже. Кроме него, о ней, похоже, некому было позаботиться. «Мать уже не молода», — рассказал он Эвелин. «Лестницы ей теперь недоступны, а лифт вечно ломается. Я просил муниципалитет подыскать для нее что-нибудь более подходящее, но все без толку Одному богу известно, что с ней стало бы и кто делал бы для нее покупки. Всем все равно». Многочисленные огрехи муниципальных властей были регулярной темой сетований Теда. Но Эвелин знала, что он бесконечно предан матери и с радостью посвятил бы уходу за ней всю жизнь. Какая огромная разница с отношениями в её собственной семье. Это они тоже подробно обсудили за чаем. «Я одного не понимаю», — возмущался Тед всякий раз, когда поднималась больная тема родни Эвелин. «Почему они не смогли принять твоё желание быть актрисой и помочь тебе его осуществить?» Мне это кажется бессмыслицей взять и спровадить тебя. Не сказать, чтобы они меня спровадили, возражала Эвелин. Я уехала по собственному желанию. Но только потому, что они тебя предали. Будь у меня дети, я бы постарался, чтобы они знали, что я всегда на их стороне, чтобы они не захотели делать, отвечал он, болея за неё и нисколько не сомневаясь в собственных родительских талантах, невзирая на очевидное — отсутствие у него детей. «Да, и еще», — распалялся он, — «почему Пит и Джоанн стоят на своем теперь, когда родителей больше нет на свете? Это для меня полная загадка». «Да кто они такие, чтобы диктовать, как тебе следует жить, а как не следует?» Эвелин забавляла, что Тед так свободно рассуждает о ее братье и сестре, Даже называет их укороченными именами, хотя ни разу их не встречал. Её брат Питер никогда в жизни не откликался на Пита. Ещё её грело возмущение, которое у него вызывало допущенная к ней несправедливость. Ни с чем похожим она ещё не сталкивалась. «Зря ты их осуждаешь», — говорила она в ответ, «хотя сама их осуждала, ещё как. Никто из них никогда меня не понимал». «Ну да ладно», — Мне туда не возвращаться. Вот выйдет на экран и твой сериал, они убедятся, что ты была права и проглотят язык. Тэд торжествующе выпрямлял спину, а Эвелин не хватало духу уточнить, что у сестры Джоан даже нет телевизора, а значит, сериала ей не видать. Как все прошло у Джулиана? осведомился Тэд в этот раз, закрывая и складывая газету. Лучше не бывает ответила Эвелин, воодушевлённо кивая и одновременно пробуя печенье. «Через неделю начнутся репетиции». «Наконец-то!» — воскликнул Тед, но Эвелин покачала головой. «Как-то быстро всё произошло для телевидения. Хотя, конечно, уже пора. Познакомишься с актёрским составом. С режиссёром ты, кажется, уже знакома. А с продюсером?» При упоминании Рори Макмиллана её затошнило. «Я встречалась с обоими на разных этапах», — ответила она. Тед достал ногтем крошку печенья изо рта. «Какие они?» — поинтересовался он. «Телевизионщики всегда казались мне самодовольными типами». Эвелин помедлила, решая, как повернуть разговор. «Признаться Теду, как она на самом деле ко всему этому относится и почему?» «Было бы чудесно поделиться с кем-то правдой о происшествии в гостиничных апартаментах, о своих чувствах по этому поводу. Но тогда она уже не сможет запереть случившееся в дальнем углу своей головы и забыть о нём. Расскажешь кому-то, и эта уродливая ситуация станет реальностью». «О!» — бросила она самым беззаботным тоном, на какой была способна. «На самом деле они неплохие люди», Просто надо уметь с ними обращаться. «Вы только ее послушайте», — усмехнулся Тед. «Какая умудренность!» Он дразнил ее. В этом не было ничего дурного, но никогда еще она не чувствовала себя менее умудренной, чем сейчас.